Глава 14. Затхлый запах сырости и гнили висел в воздухе. Лиас мерил шагами сцену заброшенного театра. Его ауровка убилась вокруг него, как грозовая туча, изредка вспыхивая молниями синевой энергии. Рядом в полумраке портера, сидели его верные последователи. Они старались не встречаться с ним взглядами. Некомпетентность прякнул Лиас, и его голос вехом разнесся по пустому залу, нарушая могильную тишину. «Я дал вам четкие инструкции». Город должен был утонуть в Хасе. Он силой сжал кулаки. Ногти впились в ладони. План, который он вынашивал, месяцами рухнул, словно карточный домик. Новость о том, что теневорцы не только отбили атаку теней, но и усилили свою защиту. Благодаря помощи Сеодора Вавилонского приводило его в бешенство. Этот Вавилонский прошипел он сквозь зубы. Он везде сулоп свой нос. Он... «Заноза, которую нужно вырвать!» лес резко остановился, привернулся к своим людям и приказал. «Мне нужна информация. Все о нем. Его распорядок дня, его связи, его слабости. Мне нужны все детали». В этот момент из-за вышел Харитон. Он был одним из самых сильных одаренных среди повстанцев, и его жажда мести не знала границ. Харитон считал полковника скалу виновным в смерти своих родителей и много лет вынашивал план мести. Лиас произнес Харитон, подходя ближе. Есть новости. Тенеборцы усилили охрану своих объектов. Теперь проникнуть туда практически невозможно. Мне плевать на тенеборцев. Приавкнул Лиас. Сейчас меня интересует только Вавилонский. Найдите его слабое место. Слабое место у него одно, сказал Харитон холодным голосом. Графиня Разумовская. Он души в ней не чает. И, судя по всему, готов на все ради ее безопасности. Хаэма, ты прав. Задумчиво, произнес Лиас. Разумовская значит «Мне нужна эта сука». Каритон нахмурился. «Но ты обещал, что она не пострадает, она станет нашей приманкой», – усмехнулся лес. «Как только Вавилонский клюнет, мы его устраним, и она твоя. Делай с ней что хочешь», – многозначительно добавил он. «Хорошо. Когда начинаем?» Незамедлительно ответил Лес. Клаус подготовь все необходимое. И помните, на этот раз никаких ошибок. Вавилонский должен умереть. Когда его люди удалились, Вес вышел на улицу и посмотрел на стоящий вдалеке ночной водос. Город казался ему спящим гигантом, не подозревающим о той опасности, которая нависла над ним. Вес достал из кармана телефон и набрал номер. «Алло, Бабшилд!» – сказал он, когда на другом конце линии раздался голос князя Лифтенштейна. «Все еще считаешь нас отребьем, а я слышал, что у нас теперь общий враг. Этот вавилонский слишком много на себя берет». Либо мы устраним его, либо он устранит нас. Похоже, пришло время объединить наши усилия. Звезда, звезда, звезда, я с тяжелым вздохом победил присланный мне список материалов, необходимых для строительства укреплений на границе. Дела обстояли хреново. Несмотря на то, что моя строительная фирма-созидатель процветала, блокада Лихтенштейна со стороны Австро-Венгрии заметно тормозила весь процесс. Так, да, собственная шахта и найденные на свалке металлолом решили некоторые вопросы, но для того, чтобы защитить всю границу, этих ресурсов было явно недостаточно. Я открыл карту Лихтенштейна, внимательно изучая ее. Маршруты поставок, доступные ресурсы, производственные мощности, с камнем у нас все в порядке, а вот с металлом полная беда. Мне нужна была стал. Много стали. И, к сожалению, просто так взять и преобразовать ее из того хлама, что мы находили на свалках, я не мог. Да, моя магия позволяла творить чудеса, но чудес на всех явно не хватало. Слишком многое я не успевал, поэтому искал новые возможности. Настя, сказал я, заходя в комнату, где она работала над своими чертежами, собирайся. Нам нужно съездить в одно место. Куда? Спросила она, с любопытством глядя на меня. В шахты. В шахты. Удивленно переспросила девушка. Ты же знаешь, что я не очень-то разбираюсь в шахтах и ничего страшного. В любом случае мне понадобится твоя помощь. Настя, обрадовавшись, что я снова, обращаюсь к ней не просто как к девушке, а как к помощнику, тут же отложила свои бумаги и поспешила за мной. Через пару часов мы уже были на месте. Мы вошли в главный тонел, и я включил фонарь. Яркий луч света выхватил из темноты длинный коридор, ведущий вглубь горы. Воздух здесь был влажным и прохладным, пахло землей и камнем. Здесь темный сыро сказала Настя, с опаской обглядываясь по сторонам. Мне как-то не по себе. Не волнуйся, я успокоил ее. Здесь безопасно. Мы прошли по тоннелю, который был укреплен каменными опорами. И я подошел к груди камней, лежавшей в углу одного из гротов. Смотри, это руда. В ней содержатся ценные металлы, которые мне нужны для создания стройматериалов. Настя с интересом разглядывала камни. Красиво, сказала она, с нежностью погладив один из камней. Мне нравится их цвет и фактура. Я улыбнулся. понимая, что у тебя тонкая душевная организация и тяга к прекрасному», – сказал я. «Но ты же видишь, что творится вокруг. Мне нужна твоя помощь. Это кропотливый труд – переработать руду в металл, а затем костре материалы». Настя погрустнела. «Понимаю», – кивнула она. «Конечно, я помогу. Только не знаю, как это делать. Для этого нужны рабочие големы. Не волнуйся, я научу тебя их создавать. Уверен, ты справишься. К тому же это может быть даже весело. Я начал рассказывать ей о том, как можно использовать мадью земли для создания големов. Настя, внимательно выслушав меня, задумалась. «Помнишь, я рассказывал тебе о духах камня, которые обитают в этих горах?» Настя кивнула. «Так вот, продолжил я. Эти духи не просто сгустки энергии. Это разумные существа, которые могут помочь нам, а я научу тебя общаться с ними. Она удивленно посмотрела на меня. Ты хочешь сказать начало, она, не веря своим ушам, что я смогу управлять големами с помощью этих духов? Да, ответил я. Ты сможешь сдавать големов, обучать их, давать им команды. Но для начала тебе нужно научиться чувствовать энергию земли. Я протянул руку к стене и активировал «да». Камни заширелились, словно живые. Попробуй сделать то же самое, попросил я. Представь, что ты часть этой горы. Почувствуй ее силу, ее энергию. Настя с сомнением посмотрела на меня, но все же притянула руку к стене. К началу ничего не происходило. Лишь легкий ветерок, гуляющий в тоннеле, слегка трепал ее волосы. Тогда Настя закрыла глаза и, сосредоточившись, посильнее прижала ладонь к шершавому камню. Я почувствовал, как ее аура начала резонировать с энергией горы. Я прекрасно понимал, что она сейчас чувствует. Ее сознание словно расширилось, выходя за пределы ее тела. Она ощущала вибрации земли и паисацию глубинных потоков, движение камней. В ее голове возникали образы, мерцающие кристаллы, спрятанные в недрах горы древняя окаменелости, заскрывшая в толще породы миллионы лет назад, могучие корни деревьев, пробивающиеся сквозь камни, ища влагу. «Это и это невероятно!» – прошептала Настя, не в силах поверить в происходящее, и слегка приоткрыла рот от удивления. Я потянулся даром в недра земли и понял, что она наконец увидела духов, камни, древних, могучих существ, которые обитали в глубинах гор. «Я вижу их, Теодор!» – воскликнула Настя, не открывая глаз. «Отлично!» – улыбнулся я. «Теперь тебе нужно научиться с ними разговаривать. Это был самый сложный этап обучения. Духи камня, хоть и были могущественными существами, не понимали человеческую речь». Они общались с помощью образов, эмоций, энергетических импульсов. «Попробуй поздороваться с ними», – подсказал я. «Просто представь образ приветствия, как ты это обычно делаешь». Настя снова сосредоточилась, пытаясь установить контакт с духами камня. В ее сознании должен был возникнуть образ дружеского рукопожатия. Ей нужно было протянуть руку в сторону ближайшего духа и почувствовать, как он ответит ей тем же легким прикосновением, теплой валой энергии, прошедший сквозь ее руку. «У меня получилось!» Радостно воскликнула Настя, открывая глаза. «Молодец!» Похвалил ее. «А теперь представь, что ты лепишь голема!» И я начал объяснять ей основные принципы создания големов. Голем – это магическое существо, оживленное с помощью энергии. Их тела могут быть изготовлены из разных материалов. Камни, глины, дерева, металла. Но главным ингредиентом всегда являлась магическая энергия. Помни, сказал я, что духи камня ⁇ это не просто инструмент. Они живые существа, обладающие своим разумом и чувствами. Ты должна уважать их, договариваться с ними, а не приказывать. Настя все еще немного испуганная, но с нескрываемым любопытством начала осторожно собирать камни, подходящие для создания горям. Она выбрала несколько плоских камней для тела, несколько острых для рук и один круглый для головы. «Ты должна представить себе образ будущего голема», – подсказал я. «Продумай каждую деталь, каждую мелочь, и не торопись». Настя закрыла глаза, сосредоточившись, и начала лепить голема, словно играла с глины. Я, не вмешиваясь, наблюдал за ней со стороны. Через час кропотливой работы ее первый голем был готов. «Ну вот», – сказала она с гордостью, разглядывая свое творение. «Что скажешь?» – я едва сдержал смех. И его голем больше походил на корявую картофелину с кривыми ручками, веточками и головой на которой Настя нарисовала глаза, нос и криво улыбающийся рот. В этот момент в город вошли железьяка и глиняная башка, два самых сильных моих голема, которых я оставил здесь на охрану. Увидев творение Насти, они замерли на месте. Несколько секунд они молча разглядывали его, затем железяка поднял руку и начал стучать к себе по голове, показывая, что, мол, Настя ку-ку. А башка, согнувшись пополам, начал трястись, изображая смех. Настя, увидев их реакцию, обиженно надула губки. «Ну вот», – прошептала она, – старалась же я подошел к ней и, погладив по голове, сказал «Не расстраивайся». Это только начало. Первый блин всегда комом. Затем я подошел к железяке и башке. Они, как всегда, бесстрастно смотрели на меня, ожидая приказов. Я жестами объяснил им, что это ученик и что они должны помогать ему. Улиняная башка, по-прежнему тропная хихика, подошел к корямому голему, похлопал его по голове и жестами, показал. «Несы, малы, мы тебя научим». Железяка лишь кивнул, и на его лице появилось нечто похожее на улыбку. «Ну вот, видишь, — сказал, — я Настя. У тебя уже есть помощники?» Она тоже улыбнулась. «Спасибо, Теодор, — сказала она. — Я постараюсь не подвести тебя». И она, воодушевленная, принялась за работу. Герцог Сергей Никифорович Иванов медленно открыл глаза. Резкая боль пронзила голову, заставив его поморщиться. Блетный свет врезал глаза, привыкшие к темноте. Мир вокруг него медленно всплывал из тумана, обретая форму и звуки. Сначала он почувствовал резкий запах дезинфицирующих средств, затем тихий гул какой-то аппаратуры. Иванов медленно вращал глазами, осматриваясь. Комната, залитая мягким светом, казалась ему незнакомой. Несколько мгновений он лежал неподвижно, пытаясь понять, где он находится. В голове стоял туман, мысли путались, а тело было слабым и не слушалось. Он попытался пошевелиться, но острая боль пронзила все тело, заставив его застонать. «Баба, папа, ты очнулся!» – раздался рядом с ним взволнованный голос. «Я-я так волновался!» Сергей Никифорович с трудом повернул голову в ту сторону и увидел склонившегося над ним сына Павла. «Что-что со мной случилось?» С трудом прошептал Сергей Никифорович, с трудом узнавая собственный голос и ощущая неприятную сухость в арту. «Взей я! Ты в больнице, отец! Ты был в коме! Я думал, что потерял тебя, врачи говорили, что ты можешь, Павел, не договорил, но Сергей Никифорович и так все понял. Смерть была близко, дышал ему в затылок, но он выжил. Отец всхлипывая проговорил Павел, я все просрал, он опустился на колени, уткнувшись лицом в кровати. «Все, что ты создал, прости меня, отец!» «Я и я не справился, что ты несешь!» Сергей Никифорович, с трудом сдерживая бой, попытался приподняться на кровати, чтобы посмотреть на сына. «Говори толком!» «Что случилось?» Павел потянул голову, его лицо поблекнело и осунулось, а глаза были мокрыми от слез. «Пока ты был в коме!» – начал Павел, и его голос задрожал. Все пошло наперекосяк. «Отец, мы-мы потеряли завод!» Пострицы напали, еще он сделал паузу, словно не решаясь произнести самое страшное. Ну же говори, Сергей Никифорович почувствовал, как его охватывает раздражение. Чтобы заменять ситуацию, нам пришлось выплатить 120 миллионов рублей. 120 миллионов. Сергей Никифорович почувствовал, как его сердце предательски екнуло, как будто на несколько секунд остановившись, но потом снова пошло. Но, -но у нас нет таких денег. Я знаю, с отчаянием, произнес Павел. Мне пришлось продать Греха им продать большой пакет акций нашей компании. Дядя Лаврентий пытался, пытался что-то сделать, но Лаврентий, что с ним? Сергей Никифорович, напрягшись, почувствовал, как по спине потекли капельки холодного пота. У него у него случился сердечный приступ, ответил Павел. Он сейчас в реанимации. Врачи говорят, говорят, что шансы, шансы выжить. Павел снова захныкал. Когда он успокоился, они поговорили еще немножко. И сын, периодически переходя на слезы, постепенно вел отца в курс дела. «Папа, это все Вавилонский!» – внезапно закричал Павел. «Это он во всем виноват! Он подставил нас! Он специально все спровоцировал!» Теодор Сергей Никифорович нахмурился. «Но-но как? Мы не знаем!» – отмахнулся Павел. «Но я уверен, что это его проделки! Нужно, нужно его наказать! Нужно убить!» «Сергей Никифорович!» Почувствовал, как его охватывает гнев. Его сын был прав. Вавилонский должен ответить за все. «Где телефон?» Спросил он хриплым голосом, ощущая, как в посыпается жажда мести. «Нужно срочно позвонить в обшиду». Павел протянул ему свой телефон. «Вот, папа». Сергей Никифорович, с трудом набрав номер князя, приложил телефон к уху. «Алло!» Прошептал он. «Роберт, это Сергей Иванов». На другом конце провода повисла короткая пауза. Сергей, воскликнул князь. Ты очнулся. Это замечательно. Как себя чувствуешь? Все, креново, прохрипел Иванов. Я чувствую себя как дерьмо. Ладно, нет, а мне только что узнал, что мой брат в реанимации. Акции моей компании проданы за бесценок. Мы потеряли все, что строили долгие годы. Правда. Напустив в голос о беспокойности, спросил князь Бабшилк. Ну, паника точно ни к чему хорошему не приведет. Ты же знаешь, у меня есть связи. Я могу помочь тебе восстановить бизнес. Да и с Лаврентием Никифоровичем все будет в порядке. Самые лучшие целители уже работают с ним. Спасибо, Роберт. Но ты же знаешь, кто за всем этим стоит. Этот чертов Вавилонский. Он причина всех наших бед. Я хочу, чтобы он поплатился за все, что сделал с моей семьей. Спокойно, Сергей успокоил его князь. Мстить нужно с холодной головой. Твое здоровье сейчас важнее. Но если хочешь знать, у меня как раз появился стопроцентный план, как наказать этого козла Вавилонского. Только мне понадобится твоя помощь. Я слушаю тебя, Сергей Никифорович, напрягся, чувствуя, как в нем просыпается азарт. Такая именно помощь потребуется. О, а вот этот уже не телефонный разговор. Как только наберешься сил, приезжай ко мне в резиденцию, там и обсудим все детали.